Глава 7. Создание композиции. Красота формы и ясность повествования не всегда совместимы, а попытка их сочетать может стать настоящей проблемой. Художники по-разному подходили к этой задаче. Когда под натиском греческой армии Троя пала, Минелай наконец вернул свою жену Елену, чей побег с Парисом стал причиной войны. Красавица справедливо боялась того, что может сделать с ней её разгневанный муж. И действительно, когда Минелай её нашёл, он хотел её убить. Вазопись с расписавшей краснофигурную вазу не оставляет сомнений в намерениях Минелая, изобразив этого оскорблённого мужа с решительно обнажённым мечом и грозно ведущим перед собой блудную жену. Елена взывает к жалости, простирая к нему руку, но и отходит вправо, где стоит другая женщина, выставившая руки для её защиты. Эта женщина, скорее всего, богиня Афродита, которая уговорила Елену сбежать с Парисом. Богиня любви никогда не забывала о том, что она сыграла ключевую роль в судьбе Елены, и чувствовала свою ответственность за неё. Поэтому прежде чем Минелай смог исполнить свою угрозу, она внушила ему такое благоговение перед красотой Елены, что он отбросил все помышления о её наказании и кротко принял обратно. Елена помещена в центре композиции, собственно, в центре внимания её разгневанного мужа и её божественной покровительницы. Другой художник расположил двух женщин и воина иначе. В центр он поместил ошеломлённого красотой жены Минелая, роняющего свой меч. Елена отступает от него вправо. Женщина, которая уходит влево, вряд ли может быть Афродитой. Богиня выглядела бы властно. Скорее всего, это обыкновенная троянская девушка, напуганная видом мужчины с мечом. Она просто уравновешивает фигуру Елены с противоположной стороны. Сравнивая два варианта сюжета, мы можем оценить разные факторы, которые могли повлиять на расположение трёх фигур. В первом случае художник, похоже, больше стремился рассказать историю и разграничить роли двух женщин. Во-втором художник был больше заинтересован в том, чтобы сбалансировать композицию. Две женщины представляют собой зеркальные отражения друг друга. Обе движутся от центра, взгляды обеих обращены назад. Поднятые руки тянутся в сторону воина между ними. Только выпавший меч даёт понять, что женщина справа Елена, Воззаписцев, иллюстрировавших мифы, порой больше заботило создание гармоничного образа, который бы идеально украсил их сосуд, нежели глубокая интерпретация традиционных сюжетов. Другой пример того, как стремление к симметрии может исказить смысл мифа, тоже связан с богиней Афродитой и событиями после падения Трои. Сын Афродиты Эней был храбрым троянским воином. Он желал сражаться за свой город до последнего, и богине стоило немалых трудов убедить его бежать с семьёй, пока не стало слишком поздно. В конце концов Эней согласился и покинул город вместе с женой и маленьким сыном, водрузив на спину престарелого отца. На чернофигурной вазе художник изобразил Афродиту крайняя слева, которая с тревогой наблюдает за удаляющимся сыном, согнувшимся под тяжестью старика-родителя. Впереди Эней, жена с ребёнком на руках и неидентифицируемый лучник в остроконечной шапке, характерном атрибуте троянца. Образ Энея благоговейно несущего отца в безопасное место, привлекал внимание многих возописцев, работавших с чернофигурной техникой, и они охотно использовали его в качестве центрального элемента декора. Так же поступил художник другой росписи, но легкомысленно окружил центральную группу парой женских фигур в зеркальном отображении. Кажется, что женщины, глядя на Энея через плечо, танцуют. Та, что справа, впереди Энея, напоминает его жену, но та, что слева, ни что иное, как декоративное дополнение, просто некая женщина, неестественно убегающая в неверном направлении. Любовь художника к симметрии снова перевесила интерес к осмысленному повествованию. Роспись несомненно удачна с точки зрения дизайна, но не с точки зрения сюжета. Противоречие между оформлением и повествованием – серьезная проблема для возописцев, и некоторые справлялись с ней лучше, другие хуже. Участие Афродиты в начале Троянской войны было даже более значительным, чем в конце. Она была одной из трех богинь, две другие Гера и Афина, которые предстали перед Парисом, когда будущий царевич Трой пас коров, с просьбой рассудить, кто из них самая красивая. Все три пробовали подкупить судью. Подействовала ли неоспоримая красота Афродиты или её соблазнительное предложение, но Парис отдал первенство ей. Афродита же в обмен на правильное решение пообещала юноше самую красивую на свете женщину. Самой красивой женщиной на свете оказалась вышедшая замуж за Менилая Елена. Однако обещание есть обещание, или взятка есть взятка, поэтому Афродита помогла Парису уговорить Елену бежать с ним. И, конечно, для того, чтобы вернуть Елену, Агамемнон, брат Менилая, собрал греческие войска, а после десятилетней осады захватил Трою. Сут Париса стал излюбленной темой вазописцев. Первоначальной формой, которую они предпочитали, была процессия, где на одной стороне вазы, выстроившись в ряд три богини шествуют за Гермесом, богом-посланником, и Сидавласом-старцем, возможно, местным проводником, чтобы встретиться на обратной стороне с Парисом в соседстве трёх коров, птицы и собаки. Пять распределенных равномерно фигур с одной стороны и фигуры животных с другой стороны совпадают. С обеих сторон образуется красивый узор, образованный с помощью большого количества красно-фиолетовой и белой красок и тонкого художественного чутья. Парис жестом приветствует приближающуюся группу, а седой старец с посохом вестника ему отвечает тем же жестом. Гермес, молодой и безбородый, и тоже с жезлом вестника, оборачивается, чтобы наставить идущую следом Геру, которая держит вуаль, словно невеста. Далее шествует Афина с копьём и в нарядном шлеме, а замыкает процессию элегантно одетая Афродита, отвечающая на приветствие Париса схожим жестом. В этом очаровательном произведении яркие образы мифа искусно сочетаются с привлекательным дизайном. Возможно, этрусский художник, расписавший эту вазу в VI веке до нашей эры, не обладал утончённым вкусом, но он прекрасно разбирался в узорах. Более изящным вкусом был наделён афинский художник во второй четверти V века до нашей эры. Расписываемую им цилиндрическую терракотовую шкатулку, он покрыл белой глазурью, поверх которой нарисовал фигуры чёрным контуром, а их роскошные одежды раскрасил ровными тонами красного и жёлтого. По пастушески одетый Парис сидит на груде камней. За его спиной неизвестный мужчина. К Парису приближается Гермес с посохом и в дорожной шляпе, свисающей на затылке. Гера со скипетром в руке поворачивается к Афине, которая одета в непременную пластинчатую эгиду и держит в одной руке шлем, в другой копье. Слева от своих менее удачливых соперниц стоит Афродита. Она держит фиал и обращается к крылатому Эросу, юному богу любви, чьими способностями ей суждено победить в споре. Примерно в это же время, как сообщают античные источники, начинают создаваться наиболее известные настенные росписи. Хотя сами фрески не сохранились, их фрагмент с его бледным фоном и фигурами, искусно выписанными по контуру и раскрашенными простыми цветами, даёт частичное представление о том, как могли бы выглядеть эти настенные росписи. Однако мы не найдём в нём и малейшего намёка на масштаб этих монументальных произведений, на многочисленность выведенных в них фигур, на принципиально новые композиционные решения, позволявшие покрыть большие площади интересными образами. С этими новыми композициями связано имя Полигнота и Стасоса, чьи фрески, написанные во второй четверти пятого века до нашей эры в Афинах и Дельфах, ныне, к сожалению, утраченные, получили широкую известность. Согласно описанию Эллады Павсания, составленным сотни лет спустя, Полигнот был знаменит прежде всего умением передавать характер тела. И чувство, обычно достигая этого не посредством действия, а посредством позы и настроения, как, например, на восточном фронтоне храма Зевса в Олимпии, где в безмятежно стоящих фигурах передана напряжённость момента. До полигнота даже на настенных росписях фигуры располагались исключительно на одной линии. Но когда количество фигур значительно возрастало, и никакое действие их друг с другом не связывало, пришлось изобретать новый способ организации. Для того, чтобы вместить большее число фигур, Полиглот уменьшил размер каждой фигуры, а для того, чтобы сделать всю поверхность стены более зрелищной, разместил одни фигуры выше, другие ниже, словно они находились на пологом склоне холма. Было ли так задумано или нет, но эта новая композиция также предполагала, что одни фигуры находятся дальше, чем другие, и тем самым ввела идею пространства, которое занимают фигуры, а не просто идею поверхности, которую они украшают. Этот пространственный эффект усиливался бледным, пустым фоном. Эти удивительные изобразительные новшества сделали многие традиционные способы оформления безнадёжно устаревшими. Даже художники, работавшие с красной фигурной техникой, где обязательный чёрный фон не допускал и намёка на пространство, энергично поддерживали новые композиции. Так, когда в конце V века до нашей эры возописец взялся изобразить суд Париса, он прибег в современной, изысканной манере. По сравнению с видимым пространством фигуры кажутся маленькими. Они разбросаны вверху и внизу по поверхности вазы. Нужно вообразить холмы и скалы, на которые намекают едва видимые белые линии. Париж в искусно расшитом экзотическом одеянии сидит посередине. У его ног собака Она оборачивается к маленькому богу любви, стоящему у его плеча. Прямо над ними, наполовину скрытая холмом, видна Эрида, богиня раздора. Её присутствие уместно, поскольку именно она подкинула золотое яблоко с надписью "прекраснейшей", которое и побудило богинь соревноваться между собой и тем самым развязала Троянскую войну. Справа ниже от Париса стоит молодой обнажённый Гермес с кадуцеем. Собственно, соперничающих богинь не сразу и отыщешь среди разбросанных второстепенных фигур. Афину с неизменным щитом, копьём и шлемом можно заметить слева от Париса. Чуть ниже и левее, приподняв вуаль, находится Гера со своим скипетром. Афина сидит справа от Гермеса, приобняв маленького бога любви. Эта талантливая переделка традиционной сцены интригует и манит зрителя, а имена, подписанные рядом со всеми фигурами, помогают ему их распознать. На римской мозаике сцена более удачно вписана в пейзаж, Располагая широким выбором разноцветных камней и не сталкиваясь с обычными ограничениями, которые сковывали возописцев, мозаичист мог без труда расположить свои фигуры в весьма правдоподобном пространстве. Парис, немного левее от центра, сидит перед колонной. Вокруг него коровы и овцы. Он прислушивается к Гермесу, стоящему слева. Справа по диагонали, подаль от переднего плана, Три богини. Ближе всех — Гера, прислонившаяся к скале. Афродита, беспечно сидящая перед колонной, увенчанной фигурой крохотного божества любви. Дальше всех — Афина в опознаваемом шлеме и с копьем. Скалистый пейзаж и лиственное дерево на заднем плане вполне достоверны. Художник создал пастораль, на фоне которой разворачивается важнейшее мифологическое событие. Фигуры, возможно, не столь соразмерны, как в ранней Ва записи, а сюжет не сразу понятен. За счёт сложности пространственного решения художник пытался показать сцену максимально живой, чтобы зритель вообразил, будто действие разворачивается прямо перед его взором. Такая амбициозная цель исключала любую более простую композицию, которая выглядела бы надуманной и фальшивой. Может показаться, что создавая такой образ, художник обладал непомерной свободой. Он мог придавать фигурам тот размер, какой хотел, мог размещать их в том окружении, какое ему нравилось, и расставлять так, как заблагорассудится. Но художники никогда не были полностью свободны. Их всегда ограничивало пространство, которое они могли или должны были заполнить. Иногда их также ограничивал имеющийся образец. Самые жёсткие требования предъявлялись к скульпторам, декорировавшим строение. Архитектура задавала контуры или формы, которые скульптуры должны были не просто заполнять, но заполнять сверху донизу, от края и до края, чтобы оформление выглядело эффектно на расстоянии. Классическая архитектура предусматривала три формы, допускавшие скульптурное оформление: длинные узкие ленты для ионических фризов, почти квадратные прямоугольники для дорических метоп и широкие низкие треугольники для фронтонов любого ордера. Всё это создавало трудности для оформителя, особенно если он хотел проиллюстрировать миф Разумеется, есть много способов изобразить миф. Выбранный момент и задействованные в нём участники могут варьироваться по мере необходимости. Некоторые мифы, особенно те, где описываются баталии, чрезвычайно гибки, когда речь заходит о заполнении разных контуров или форм. На длинных узких фризах количество сражающихся воинов можно увеличивать до тех пор, пока не будет заполнено заданное пространство. На прямоугольных метопах участников баталий можно свести к серии отдельных пар. На фронтонах в самой высокой точке в центре можно расположить верховное божество, а элементы битвы, фигуры стоящих, атакующих, падающих и павших воинов. могут соотноситься по высоте с наклонными сторонами треугольника. Показательный пример умелая адаптация к различным архитектурным контекстам мифа о лапифах и кентаврах. Лапифы были народом, жившим на севере Греции. Когда царь Лапифов женился, он пригласил на свадьбу своих соседей кентавров. Этот необходимый жест вежливости, однако был довольно рискованным, поскольку кентавры имели два больших пристрастия: к женщинам и вину. А так как на свадебном пиру и то, и другое не скроешь, вряд ли пир мог пройти гладко. Всё начиналось благопристойно. Кентавры прибыли, галантно вручили подарки. Но как только вино полилось рекой, Они потеряли голову и стали приставать к женщинам и даже прислуживающим мальчикам. Поэтому лапифам ничего не оставалось, как обуздывать их всем, что попадалось под руку. В конце концов лапифы прогнали кентавров, отправились домой за своими доспехами и оружием и победили кентавров в честном бою под открытым небом. Храм Аполлона в Бассах опоясывал скульптурный фриз, который вопреки традициям украшал не наружную часть здания, а его интерьер. Эта длинная узкая полоса окаймляла изнутри главное помещение храма. Её заполняли сцены двух мифологических сражений: битва лапифов с кентаврами на одной половине и битва греков с амазонками на другой. Головы большинства фигур должны были доходить до вершины фриза, иначе зияли бы малопривлекательные пустоты. А чтобы избежать зазоров по бокам, скульптуру пришлось множить фигуры до тех пор, пока они не заняли всё имеющееся пространство. В итоге получился оригинальный боевой строй воинов, чьи экспрессивные движения подчёркивались элегантно развивающимися одеждами. Часть фриза изображает фрагмент боя с участием четырёх кентавров. В дальнем левом углу, вставший на дыбы кентавр атакует Лапифа, который уворачивается от удара, тогда как справа от него другой Лапиф, удачно сбивший на землю кентавра, придавил коленом его спину и держит за волосы. Ещё правее кентавр мчится влево, схватив женщину с младенцем. Изображение здесь детей или младенцев довольно необычно, и исследователи задавались вопросом, не отражает ли фриз в бассах местную версию легенды, которая до нас не дошла. В крайнем правом углу кентавр настигает упавшего Лапифа, а мощь его атаки свидетельствует вздымающаяся за его плечами шкура животного, которая служит ему плащом. Битва между Лапифами и Кентаврами также послужила сюжетом для некоторых метоп Парфенона. Вместо того, чтобы растягивать сцену сражения, добавляя эпизоды и участников по мере заполнения длинного фриза, скульптор применил другой подход. Он радикально сократил историю, сохранив только ее ядро, и на каждой метопе разместил всего две фигуры. На одной из метоп Парфенона В схватке сошлись Кентавр и Лопив. Кентавр держит в поднятой правой руке камень, в то время как Лопив вонзает оружие, его изображение утрачено, в спину Кентавра, чуть выше хвоста. Вероятно, это был металлический вертел, используемый для обжаривания мяса на свадебном пиршестве, поскольку на Лопифе нет доспехов и маловероятно, что он имел при себе подходящее оружие. Бой поражает своим неистовством. Совершенно иное впечатление производит другая метопа. На земле лежит мертвый лапиф, а над ним высится ликующий кентавр. Четкие горизонтали безжизненного тела лапифа и распростертых над ним лапу, Рук кентавра контрастируют с вертикальным торсом кентавра и свисающей львиной шкурой, обеспечивая устойчивую структуру. А динамичные диагонали линий лошадиного крупа и ног кентавра создают драматичный эффект. Заметим, что шкура животного подчёркивает дикость кентавров в отличие от тканой одежды цивилизованных лапифов. Фронтон Длинный низкий треугольник был самой неудобной формой, с которой приходилось иметь дело скульпторам. Чтобы полностью заполнить пространство, головы всех фигур должны касаться верха, но поставить фигуры в полный рост, сохраняя единый масштаб, как на метопах и фризах, невозможно. И вновь сцена сражения подсказала решение. В центре, возвышаясь над всеми смертными, восседала фигура божества. По бокам божества могли помещаться стоящие люди, естественно уступавшие ему или ей в росте, в то время как помещённые дальше от центра эпизоды битвы предоставляли возможность расположить некоторые фигуры стоящими на коленях, некоторые склонёнными, и наконец, те, что оказывались в углах треугольника, павшими На западном фронтоне храма Зевса в Олимпии в центре композиции можно увидеть бога Аполлона. Его окружают с одной стороны правитель Лапифов Перифей, с другой его друг, афинский герой Тесей. Эти стоящие фигуры, в свою очередь, соседствуют с кентаврами, каждый из которых силой удерживает женщину Далее по обеим сторонам изображены динамичные сцены сражений. Мужчины, женщины, кентавры и юноши, кто-то пал на колени, кто-то атакует противника, кто-то ретируется в относительно безопасную тень углов, подальше от эпицентра насилия. Гениально продуманное разнообразие ситуаций организовано так, чтобы фигуры сражающихся воинов уменьшались вместе с наклоном фронтона. Истории о других конфликтах оказались столь же адаптируемыми. Сражение между греками и амазонками заняло половину внутреннего фриза в бассах. Как и в сценах битвы с кентаврами трудностей с умножением числа воинов не было, но здесь показана ещё одна сторона битвы, а именно доброта и сострадание, проявленные к раненным товарищам. Обратим внимание, Амазонка справа пытается поднять подругу, в то время как вокруг кипит бой. А слева греческий воин в шлеме атакует другую амазонку. Конфликты из мифологических сюжетов позволили запечатлеть широкий спектр человеческих состояний. Напряжённость между эстетическим очарованием и повествовательной коллизией передаётся здесь в том, как вокруг воинов взвихрены их одежды, образующие невероятные каллиграфические узоры. Их сугубо декоративный характер странным образом противостоит жестокости и ярости человеческих фигур. Сцены сражений греков и амазонок тоже были адаптированы как под митопы, сократившись до отдельных пар, например, в западной части Парфенона, так и под фронтоны, как на храме Асклепия в Эпидавре. Но эти скульптуры плохо сохранились, поэтому их невозможно проиллюстрировать. Конечно, эти сложные пространства могут быть заполнены и другими сюжетами, даже такими, в которых нет насилия. К примеру, в храме Зевса в Олимпии вся серия метоп над портиками иллюстрирует подвиги Геракла. Их интерпретации и композиционные решения поражают разнообразием, а некоторые из метоп, например, изображающие Геракла с побеждённым ниммейским львом, и вовсе бескомфликтны. Скульптуры восточного фронтона храма Зевса в Олимпии изобретательно организованы таким образом, чтобы фигуры вписывались в пространство, не вовлекаясь ни в какие конфликты. Сцена напряжённая, хотя абсолютно статичная. Аналогичными были и сюжеты на фронтонах Парфенона, более известного по описаниям Повсания. Рождение Афины, Восточный фронтон. И спор Афины с Посейдоном за роль покровителя Афин. Западный фронтон. Так же легко, как батальными сюжетами, фризы могли быть заполнены сценами охоты, мифологической и любой иной. Процессии или жертвоприношения, при условии, что участвующие в них персонажи будут достаточно многочисленны, и ими можно заполнить пространство. Роспись стен или панно, как и мозаика, даёт художнику большую свободу, нежели метопы, требующие, чтобы пространство было заполнено немногими, но очень большими фигурами. Так на настенной росписи из Помпей изображены в весьма просторном помещении кентавры, только что прибывшие на свадебное торжество. Они учтивы и голантны, Вождь кентавров приподнёс в дар корзину с фруктами и дружески целует руку хозяина. Но женщина и ребёнок слева с заметной тревогой смотрят, как толпа кентавров за дверным проёмом справа пытается протиснуться внутрь. Над головами фигур много пространства, и даже открывается вид на здание с колоннами слева, а справа голубое небо. Фигуры толпящихся за дверью кентавров теряются вдали. Здесь много простора и воздуха. Архитектурное оформление дополняют большая несущая колонна и потолочные балки, но в целом композицию неотразимой и прекрасной не назовёшь. Очевидно, что именно талант художника, а не свобода от стесняющих условий, определяет качество его творений.